Глава 11. Кирк сидел в кабине одного из двух истребителей, стоящих в ангаре корабля, пытаясь разобраться в назначении окружающих его приборов. В принципе, кое-что было понятно, особенно после того, как удалось активировать бортовую электронику методом поочерёдного включения разноцветных кнопок и тумблеров однако некоторые вещи ставили парня в тупик. Например, три маленьких шарика размером с горошину, которые медленно двигались вдоль фонаря кабины. Кирк попытался было поймать один из них, но пальцы спокойно прошли сквозь шарик, заставив понять его что это просто какая-то визуальная проекция. Только вот для чего она, ну Он даже представить не мог. Ручное управление кораблем осуществлялось при помощи двух рукояток, сделанных в виде золотистых полумесяцев, которые с легкими щелчками выдвинулись из бортов кабины и застыли перед ним на уровне грудей, едва он нажал нужную кнопку на подлокотнике сиденья. Ну, по крайней мере, других вариантов их использования он не видел. И все же, чтобы поднять этот кораблик в воздух, понадобится еще много времени. Нетакер прекрасно понимал, трезво оценивая свои возможности, несмотря на похожесть инопланетного корабля на земные аналоги, это все же была машина чужой цивилизации. Не ожидать от нее можно было всякого. К тому же еще была проблема языкового барьера. В связи с чем Герач не мог понять многочисленные надписи на приборных панелях и текстовые сообщения бортового компьютера. Конечно, Лайнус переводил ему, однако молодой человек прекрасно понимал, что это не выход и нужно срочно заняться изучением датского языка. В принципе, скорее всего, бортовой компьютер должен был иметь и голосовой интерфейс, однако кто знает, какими принципами руководствовались его создатели. По крайней мере, Пока ничего похожего обнаружить не удалось. Хотя по словам профессора, он за время изучения корабля уже более или менее разобрался в консоли управления центральным компьютером. Досада только удивляться, почему многие элементарные для керка вещи ставили лайнус в тупик. Например, за все проведенные здесь годы профессор так и не смог разобраться с энергообеспечением корабля. Полагая, что оно неисправно, и довольствуясь тем, что рубка снабжалась энергией полностью. В остальных же отсеках судна царил зеленоватый полумрак аварийного освещения. Керку хватило несколько часов, чтобы понять, что генераторы корабля работают на последнем издыхании, вытягивая крошки оставшейся энергии из почти погасшего реактора. Проблема, кивнул Уфин, выслушав предположение Керка. Нам бы ещё понять, что за топливо использует этот реактор. Профессор задумчиво посмотрел на экран, куда землянин вывел изображение мерцающего синими огоньками реактора корабля, своим видом напоминающего треугольную пирамиду с небольшим цилиндром наверху. Думаю, можно покопаться в компьютере, хотя Кирк несколько минут разглядывал горящую на пульте схему реакторного отсека. Извод от которой было нарисовано четыре прямоугольника, три из которых были темными, а четвертый окрашен в синий цвет наполовину. И, подозвав профессора, попросил перевести ему горящие рядом надписи. В конце концов, через полчаса изучения меню пришлось спускаться к двигательному отсеку, где находился основной пульт управления реактором и разбираться с ним. В результате их манипуляций Из корпуса корабля выдвинулась огромная прямоугольная секция, в которой, как в боевые пистолеты были уложены матово-серые цилиндры. Похоже на стандартные лактриум-энергоблоки, сказал Лайнус, и заметив вопросительный взгляд парня, пояснил. Некоторые типы двигателей, применяемых на наших кораблях, были созданы благодаря найденным остаткам дайтанских космолетов. Керк, понимающе кивнул, припомнив, что некогда и земляне пошли по такому пути, найдя корабль таинственных хомоту и просто скопировав их в двигатели. Хотя не уверен, продолжил профессор. Я их видел-то только во время загрузки на корабль. Ну и в какой-то познавательной передаче слышал, что эти блоки представляют собой пустотелые цилиндры, заполненные цементинтной пастой, внутри которой находятся несколько стержней из оплавлённого лактриума. Кстати, довольно красивый металл, необычного голубоватого отлива. Его у нас еще в ювелирных изделиях частенько используют. Это нам все равно мало что дает, — вздохнул Кирк, заставляя с топливными стержнями вернуться на прежнее место и отключая камеры внешнего обзора. Ну почему? Лайносс в задумчивости почесал один из злобных наростов У нас ведь база торговцев практически под боком. Впрочем, даже если ведь там корабли дайтанцы применили что-то другое, то не надо забывать, что торгаши на этой планете собирают все, что осталось от них, и существует возможность а вы авантюрист, — профессор, покосился на ученого Керк. Предлагаете совершить набег на хорошо охраняемую базу Ай, не очень-то она и охраняемая, отмахнулся тот. Полевая маскировка, до да датчики движения. Ну, еще несколько стационарных излучателей по периметру, явно управляемых с какого-то поста охраны. От кого им тут защищаться-то? Даже патрулей нет. Откуда подобная информация? Да так, была как-то мысль проникнуть на базу и пробраться на корабль. Однако так и не решился этого сделать. Лайнос развёл руками. Признаю, несколько трусоват. Отшельник, а что это за база, которую вы постоянно упоминаете? Мешался Намар, который все это время безмолвной тенью следовал за ними. База как база? Ну та, что расположена в предгорных топях. пожал плечами Лайнус и, покосившись на Тонара, ухмыльнулся. Надо да, забыл, что о её существовании только ваши главные знают. предгорных топей, ищущий невольновающе посмотрел на профессора. Это же самое гиблое место на острове. Да нет там давно никаких топей. Одна голографическая видимость. Нет, ну немного болотистой местности по периметру оставили, чтобы лишний народ не бродил где не надо. Но проходы есть, так что пробраться можно. "И все же этот вариант оставим напоследок", сказал Керк, прекрасно осознавая все трудности и опасности, связанные с проникновением на подобный объект. А пока поищем другие возможности. старых развалин тут много", много согласно кивнул Уфин. "Только чтобы в них отыскать что-то полезное, нужно устраивать полномасштабные раскопки. Как ты себе это представляешь?" Вопросы, вопросы. Кирков вздохнул и, проведя рукой по лицу, мотнул головой, подумав, что, видимо, стоит последовать примеру своих спутников и поспать хотя бы пару часиков. Разгадки тайн чужого космолета — весьма увлекательное занятие, но если он будет себя так загонять, то это явно не поспособствует их решению. Он нажал кнопку Заставив рукоятки управления убраться в специальную ниши и поднявшись с кресла, выбрался из кабины на крыло истребителя. Легкий толчок рукой, и задернутый вверх фонарь кабины с тихим шелестом опустился. Керк спрыгнул вниз, и привычно похлопав истребитель по корпусу, отправился в свою каюту. Уже больше земной недели они с Намаром жили в корабле дайтанцев, занимаясь его изучением. Каюты были рассчитаны на шестерых и имели непривычную форму трапеции, с нишами в стенах, где размещались спальные места членов экипажа. Кроме ниш в каюте имелось несколько встроенных в стену шкафчиков и довольно просторный душ с санузлом. Кстати, последние практически не отличались от земных аналогов, так что Керк сразу понял назначение цилиндрической кабинки с отверстиями в потолке и Небольшого креслица с высокой спинкой. В шкафчиках обнаружились упакованные в герметичные пакеты комбинезоны, подобные тому, что носил Лайнус, и Керк с удовольствием скинул, надоевший доспех, подобрав себе подходящий по размеру. К его большому удивлению, Намар вскоре также последовал этому примеру. Вообще ищущий довольно быстро осваивался в другой для него реальности и уже спокойно реагировал на окружающее. А вот Лайнус почему-то упорно не хотел здесь оставаться, постоянно возвращаясь в свою коморку на вершине пирамиды, которая по своей сути являлась обычным ангаром для космолета, пусть и несколько непривычной формы. По словам профессора, внутри чужого корабля он чувствовал себя крайне неуютно, и осталось только удивляться, как это он занимался его исследованием в одиночку. Впрочем, Керк не настаивал на его постоянном присутствии, тем более что Намар прекрасно справлялся с обязанностями переводчика, хотя и не знал значения многих слов, и юноше приходилось интерпретировать их самому, подбирая земные аналоги, порой ошибочные, например, после того, как они попробовали включить подачу воды в каюты, им с Намаром пришлось очищаться от какого-то липкого порошка, распыленного в воздухе и по всей видимости предназначенного для тушения пожаров. Двери послушно разошлись, пропуская Кирка внутрь каюты, и световые полосы, изменяющиеся по потолку, вспыхнули бледно-синим светом, заставив спящего Намара поморщиться и недовольно дернув ушами, натянуть одеяло на голову. Кирк мысленно чертыхнулся, И развернувшись к панели управления освещением, что располагалось рядом с дверью, перевел ползунок практически в крайнее положение, погрузив комнату в полумрак. И вообще со светом сперва возникли некоторые проблемы. Он включался, стоило кому-нибудь войти в каюту, и категорически отказывался гаснуть, пока внутри хоть кто-нибудь оставался. Так что первую ночь внутри корабля им пришлось спать при полном освещении. В принципе, в тот день они с Тамаром так вымотались, что и не обратили на это особого внимания. Короче, на следующий день Керк быстро сообразил, что прямоугольная желтая пластина у двери сенсор включения освещения, а ползунок внизу является его регулировкой. К сожалению, свет упорно продолжал включаться при любом положении ползунка, стоило только открыть дверь снаружи. И единственное, Чего удалось добиться это его приглушение. Скорее всего, освещение настраивалось, но единственная панель с экраном, что размещалась на стене каюты, не функционировала, как впрочем, и другие подобные панели по всему кораблю. Так что Керку пришлось отложить решение этой проблемы на будущее. Донс Дану себя комбинезон бросил его в шкаф и закрыл дверцу со легким вздохом облегчение, растянулся на кровати. Ай, лежала в траве, раскинув руки и бездумно смотря на плывущие по небу облака. Такого финала их путешествия она не ожидала. какая этой буря отчаяния, что разыгралась в ее душе. Оказывается, Она намного сильнее привязалась к своему карду, чем думала. В последнее время их маленький разношерстный отряд превратился в настоящую, дружную, сплоченную команду. И хранительница уже не чувствовала себя этим дополнением к юному карду, обязанной лишь защищать того от различных напастей, да угождать его прихотям во время долгого похода. Впрочем, надо признать, что Рай всегда общался с ней, если и не на равных, то и не унижая достоинство своей спутницы. На ум неожиданно пришли слова Канод: "А что меня ждало по возвращению? Теперь я свободна?" да застонала, впившись пальцами в податливую землю. Что ждет ее по возвращению? В том, что она оставила своего Карда, ее вины нет веки профили вершителей она не могла. Значит, наставницы наверняка посчитают ее задание выполненным и, скорее всего, отдадут какому-нибудь высокоуровневому карду, который в очередной раз решил сменить свою старую хранительницу на более молодую. И тогда, "не хочу", взстонала неожиданно осознав, что понимает выбор Кануда. "Не хочу". Она уже практически жалела, что Эрай так и не решился позвать ее ночью в свою палатку, дабы воспользоваться положенной ему привилегией. Мы сами делаем свою судьбу, принимая те или иные решения, и порой они заводят нас очень далеко, слишком далеко. Но это наш выбор, мой выбор. Она, словно на его слышала слова Керка, сказанные ей некогда у костра, В тот вечер она расспрашивала юношу о его родном мире, и слушая его рассказы о невиданных городах и летающих машинах, невольно чувствовала внутри него затаенную боль и горечь давних утрат. Керк, девушка резко села, скидывая перчатку и вытирая все еще текущие слезы. Действительно, если кто-то и мог ей помочь в данной ситуации, то это был только он. За время их путешествия Этот странный найденыш стал им сыраем настоящим другом хотя она раньше даже подумать не могла что сможет испытывать подобные теплые чувства какому-то инороду она исскочила на ноги оглядываясь в поисках своего хогрунда Однако резкий грутанный голос раздавшийся из-за спины и говорящий на каком-то незнакомом языке заставил её замереть она обернулась и с удивлением уставилась ны до их стоявших в десятки метров позади не идё. Одетые в странную одежду ярко желтого цвета с какими-то серебристыми полосами на руках и ногах, которые ярко блестели при солнечном свете, незнакомцы своим видом сразу же напомнили ей Керка. А лишь приглядевшись, Ай поняла, что ошиблась. Эти существа все же несколько отличались от ее друга более угловатыми чертами лица и другими небольшими признаками, что позволило наблюдательной девушке отнести их к другому роду. Один из народов с явной угрозой смотрел в ее сторону, а второй что-то говорил ему, хватив за руку, в которой тот сжимал какое-то приспособление, очень напомнившее девушке ее стреломет. Повернул голову к говорившему, и народ что-то ему ответил на своем рычащем языке, оттолкнув Вдруг нанес ему удар в живот прикладом своего оружия, заставив того упасть на колени, после чего рассмеявшись вновь повернулся к хранительнице. Короткая ярко-оранжевая вспышка и звук от девушки на траве возникло черное, обугленное пятно, словно на ней недавно разводили небольшой костер. Она и попятилась назад, изобразив на лице неподдельный испуг, что заставило незнакомца довольно ухмыльнуться. Раньше, скорее всего, она бы действительно испугалась, подумав о чем нибудь божественном. Однако после рассказов Керка об оружии, и невидимыми лучами, девушка быстро сообразила, что к чему. Руки в стороны, кошечка", неожиданно произнес и народ на языке тайнорцев и бросив взгляд на все еще держащегося за живот спутника, который пошатываясь уже поднялся на ноги, добавил Эрик: Думаю, это будет интересный опыт. Всегда хотел попробовать такую киску. — "Таск, не смей!" крикнул Рик, вновь пытаясь ухватить своего товарища за руку, но тут же согнулся от очередного удара. Вшивый Космик, тот, кого назвали Таск, плюнул на скорчившегося Рика и тут же нанес ему удар коленом в лицо, заставив товар рухнуть на землю. Не шёл кого жалеть. Еги они для того и нид для тобой предназначены, чтобы ими пользовались а ты...» И народ повернулся к Ай, вдруг замер. Мышцы его рук и ног напряглись, словно он пытался бороться с невидимым противником, не дававшим ему двигаться. Ты напал на хранительницу, и народ Бросила о Ай, и встретившись со взглядом своего противника полным ненависти и неприкрытого ужаса, довольно усмехнулась. "Я убью тебя, тварь!" прохрипел Таск, пытаясь направить свое оружие на девушку. Сомневаюсь. Ай резко выбросила руку вперед, послав импульс внутренней энергии, и народа буквально подбросила в воздух, заставив выпустить из рук оружие. Пролетев пару метров по воздуху, он рухнул на землю и судорожно дернувшись, затих. Так, значит, мисс не врут. говоря, что вы последнее слово было произнесено на незнакомом о языке, видимо являвшемся родным для этих и народов. Девушка покосилась на поднимающегося земли Рика, который держался одной рукой за ребра, а другой пытался протереть глаз, заливший его из рассеченной брови крови. И в ответ лишь дернула ушами в разные стороны. Он живой хоть?» Девушка молча подошла, к о на земле Руси и народа, и, подняв его, обернулась спутнику Таска. "Да твой спутник уже идет по бесконечным полям богов навстречу судному оку". Навстречу ясно, Рик несколько мгновений с задумчивым видом разглядывал мертвое тело своего товарища, затем вздохнул и повернулся к девушке. «Впрочем, сам виноват. И народ надеюсь ты не будешь настолько же глуп как твой друг чтобы попытаться напасть на меня бросила ай прекрасно понимая, что если на второй подобный удар может у нее не хватить порыва гнева слишком щедро она излила свою энергию на этого чужака и теперь чувствовала некую пустоту в груди «Он не мой друг скривился и Просто так получилось, что мы вместе сбежали с базы. Впрочем, неважно. Я не буду нападать, да и оружия у меня нет. Вот и хорошо, сказала Ай, оглядываясь в поисках своего хогрунда. Её скакун не пришел к ней на помощь, и это было довольно странно. Но в отличие от других, скакуны хранители были приучены защищать своих хозяев до последнего. «Ты случайно небольшого зверя ищешь?» ты знаешь где он девушка посмотрела на инорода причувствование хорошее не извини Рик отвел глаза таск подумал что где он Ай, бросила на чужака гневный взгляд заставив того попятиться это не я это таск он думал это дикий зверь где он там в рощице рик кивнул в сторону небольшой группы деревьев, неподалеку. — но я пытался. Девушка не стала слушать, резко развернувшись, бросилась в указанном направлении. Скакун был еще жив. Он лежал на земле, тяжело дыша и почей хозяйку попытался подняться на лапы. Однако тут же рухнул обратно, жалобно мяукнув. Бог животного потемнел, и от отпропитавший шерсть крови. А Сквозь дырю в боку были видны куски ребер и подергивающиеся внутренние органы. Да я опустилась на колени рядом с головой животного, гладя его по шершей Хогрунд приоткрыл глаза и посмотрел на хозяйку измученным взглядом. Потерпи немного, потерпи, бормотала хранительница, проводя рукой по гладкой шерсти своего скакуна, а другой вынимая из ножен кинжал. Коغر неожиданно посмотрел на хозяйку незамутненным и всё понимающим взглядом и тяжело вздохнул: "Прости". Ай поднялась с колен, и бросив равнодушный взгляд на подошедшего ближе и народа, вынула из специальных приседельных креплений Стреломет, и, положив его на землю рядом с оружием чужака, принялась отвязывать дорожную сумку. Злости на чужака у нее не было. Так как она прекрасно понимала, те действительно могли принять ее хогрунда за дикое животное, особенно если предположить, что они, как и Кирк, пришельцы из другого мира. Впрочем, если судить по необычному оружию, так оно и было, и этот факт явно должен был заинтересовать ее друга. А значит, ты пойдешь со мной, бросила она, поднимая стреломет и поворачиваясь к инороду. Или присоединишься к своему другу в бескрайних полях. Эй-эй, Эрих эй выставил перед собой ладони рук. Я не возражаю, мне все равно идти особо некуда, только знаешь ли, подруга, за мной гонятся ищейки конгломерата, и если настигнут, он красноречиво покосился в сторону мертвого хогрунда. Ай не совсем поняла, что и народ имел в виду, однако в ответ лишь пожала плечами и, Перекинув сумку с вещами и чужаку, подобрала к земле оружие таска. Прикинув направление, в котором находилась цитадель ищущих, она указала Рику нужное направление и, дождавшись, пока тот отойдет на десяток метров, последовала за ним. Тер Виктор Прочел намар, горевший на экране надпись и покосился на керка. Даже не знаю, пожал плечами тот, внимательно разглядывая бегущую под надписью синусоиду и колонку с цифрами. Постепенно он уже научился понимать. К счастью у дайтанцев оказалось десятиричная мера так что особо вникать не понадобилось и пришлось лишь запомнить написание самих цифр. Конечно, в данной системе были свои нюансы. Например, заключавшиеся в использовании двух видов цифр. С помощью одних производились обычные вычисления, при помощи других вероятностные. Вирт цифры писались точно так же, как и обычные, просто более мелким шрифтом и всегда рядом с основной. Порой окружая последнюю несколькими плотными кольцами, так называемых вероятностей. Профессор попытался объяснить принцип, но получилось это у него не очень хорошо в связи с тем, что сам Лайнус явно до конца не разобрался полностью в данном вопросе. Единственное, что понял Керк это то, что когда дайтанцы складывали 2 плюс 2+2, то естественно получалось 4. Однако, когда они производили подсчет реальных вещей, например, считали ящики с грузом, А они были разные по виду или габаритам, в том случае у них задействовалась виртуальная система счисления и получалось что-то типа 4 вирт в 2 вирт 1 вирт 1 то есть в грузе присутствовало два ящика одинакового размера а еще два отличались от них и друг от друга странно но понять вполне возможно В подобном случае на Земле, скорее всего, просто указали бы различный вес ящиков. Однако, когда Лайнус привел пример расчета времени движения повозки из точки А в точку Б, окружив трехзначный результат семью кольцами вероятностей, Керк решил, что не будет обращать на данные цифры особого внимания. И все же, что означает эта надпись? пробормотал Керк, задумчиво смотря на экран. Разбираться в управлении космолётом методом тыка ему не очень нравилось. Однако другого выбора не было. Ладно, попробуем сдвинуть ползунок регулировки вверх. Он нажал на зеленый треугольник, горящий рядом с оранжево желтой градуированной градиентной полоской, и свестил его вверх на одно деление. Тут же грудь легонько сдавила, а на плечи словно легли свинцовые накладки стоявший рядом на мар удивлённо ойкнул и прижав уши, испуганно посмотрел на Керка. Похоже, система ручной регулировки искусственной гравитации виновата, улыбнулся тот, возвращая треугольную метку на прежнее место и облегченно вздыхая. Думаю, с этим баловаться не стоит. Конечно, скорее всего тут стоят какие-то ограничители, но испытывать не возьмусь. Кер поднялся из кресла и Зевнов потянулся. В принципе, назначение всех трех консолей управления, расположенных на мостике, ему уже было более или менее понятно. Пульт, расположенный посередине рубки, предназначался для пилота и позволял управлять самим кораблем посредством н образного штурвала. Что интересно, этот штурвал получался из самого пульта который при нажатии специальной клавиши разделялся как бы на три части: сам штурвал и небольшие панели управления, которые пристыковывались к подлокотникам кресла. В результате пилот оказывался как бы заблокирован в своем кресле, и чтобы встать из него, приходилось передавать управление автоматике. Это не очень нравилось Скерку, однако тут уж ничего поделать было нельзя. Второй пульт, размещенный справа от места пилота, был рабочим местом астронавигатора. И при полной его активации с палубы выдвигались четыре прямоугольных экрана, располагаясь полукругом перед сидящим там оператором. А вот левый, изучение функции, которого Кирк сейчас и занимался, явно предназначался для борт-инженера, отвечающего за оружейные системы корабля а также его энергетическую систему. откровенно говоря, ему просто повезло, что древние создатели этого космолета оборудовали корабль довольно серьезной системой безопасности от дурака. В результате чего эта машинка прощала многие ошибки самозванного капитана Кирк. Даже предположил, что некогда этот корабль предназначался именно для обучения начинающих космолетчиков, хотя наличие вооружения на борту несколько смущало. Кстати, судя по количеству спальных мест, корабль должен был нести всего лишь 10 членов экипажа. Что тоже не особо вязалось идеей летающего учебного класса. Скорее Кирк отнес бы этот космолет к классу легких разведчиков. — Все, на мар, перерыв, сказал Керк. Пошли перекусим немного. Вроде утром Лайнус что-то приносил. Ищущий согласно кивнул, хотя было заметно, что у него это предложение не вызвало особого энтузиазма. Тайнорц очень увлёкся изучением корабля своих далеких предков, буквально как губка впитывает новое для себя знание. Даже не верилось, что еще неделю назад Он с расширенными от удивления и благоговейного ужаса глазами смотрел на окружающие его чудеса техники. Они расположились в кают-компании, где на столе стояли принесенные Лайнусом кастрюльки. Профессор самостоятельно взвалил на себя проблемы кормежки своих гостей, полностью переложив на их плечи изучение дайтанского корабля, Причем, как показалось Керку, Сделал он это с явным облегчением, а сам все свободное время проводил в своей лаборатории, на вершине пирамиды, записывая постоянно что-то в толстенной тетради, и обложившись старыми книгами. И землянин как-то поинтересовался, над чем тут работает и с удивлением узнал, что Лайнес пытается написать историю доитанской цивилизации. Вы даже не представляете. Как много в ней интересного, причём даже если отвлечься от проблемы деградации и постепенного превращения дайтанцев в тайнорцев, исследования и записи местных ученых дают пищу не для одной диссертации, пока я лишь пытаюсь хоть как-то систематизировать разрозненные здания, свести их, так сказать, в единое целое, откинув в шелуху выдумки и фантазии некоторых авторов. Я думал, вы больше озабочены проблемами возвращения. Лайнос улыбнулся и покачал головой. Вам просто показалось. Знаете, на самом деле я нисколько не жалею, что провел здесь все эти годы. Конечно, порой меня гложет досада, что я не могу поделиться своими открытиями с коллегами. Да и многих привычных вещей под рукой не хватает. Однако, поверьте, это того стоило. Керк: "Намар, вы здесь?" Двери кают-компании распахнулась, пропуская внутрь взволнованного Лайнуса. "Что-то случилось?" спросил Керк, лениво ковыряясь в своей тарелке, где лежали какие-то тушеные куски различных по цвету растений. Вкус этой смеси был не очень, однако особо выбирать не приходилось. Попытка попробовать то мясо, что с удовольствием поглощал в данную минуту Намар, закончилось в санузле. Парню показалось, что мясо протухло, причем давно, хотя Тонар утверждал, что ничего более свежего он не кушал. Что интересно, но Лайнос, в отличие от Керка, спокойно ел все, что могла предоставить ему здешняя мать-природа. «Прибил пасень, от настоятеля». «И что. Парень раздвинул тарелку и вопросительно посмотрел на ученого. Курьер сказал, что сегодня рано утром патруль подобрал недалеко от Цитадели хранительницу, принадлежащую вашему знакомому Карду». Ай! Кирк вскочил из-за стола. Что с ней? Не знаю. Однако Урсул просит срочно приехать в Цитадель, Причем и меня тоже. Видимо, произошло что-то из ряда вон выходящее, заметил Навар. И я так думаю, кивнул Лайнус. Обычно этот пройдох не дёргат меня по пустякам. Кугрунд Херка радостно встрепенулся и довольно заурчал, когда молодой человек потрепал его по загривку. Последний Даниил совсем позабыл про своего скакуна все время проводя внутри корабля и за животными ухаживал намар, каждое утро поднимающийся на поверхность пирамиды. Здесь, в развалинах небольшого здания, недалеко от входа в убежище отшельника, они с Номаром соорудили для своих хогрундов небольшое укрытие. «Прости, дружище Керк обнял своего скакуна за шею, совсем я что-то замотался. Зверь, понимающе фыркнул, И шумно вздохнув, лизнул своим шершавым языком шевкою юноши, как бы говоря, что прощает его. Керк усмехнулся и поведя плечами и подтягивать ремешок на плечника, доспехи они с Намаром надели прямо поверх комбинезонов, но понадобилось это больше для маскировки, так как, по словам профессора, последние защищали от местного оружия ничуть не хуже. Номар поначалу этому не поверил. И пару дней испытывал новую одежду на прочность, пытаясь ее прорубить или хотя бы проткнуть. Однако в конце концов сдался. Кирка радиуп это тоже пару раз рубанул по висящему на спинке кресла комбинезону. Однако на нем даже следа от удара не осталось. Причем в местах попадания ткань на несколько минут твердела, превращаясь в некоторое подобие панциря. А вот можно клинок Спокойно прошел насквозь Еуфин, наблюдавший за всеми этими экспериментами, только удивлённо хмыкнул, когда вместе с куском костюма на пол рухнула часть кресла. "Ну что, отправляемся?" спросил Намар, выводя своего хогрунда из стойла. "Вот только с кем начальник поедет?" Внизу его ждет хогрунд, бросил курьер, который терпеливо дожидался, пока они соберутся в дорогу. Это хорошо. Ним бросил взгляд на профессора, который стоял неподалеку, и скрестив руки на груди, задумчиво смотрел куда-то вдаль. Начальник, нам пора. А, да, извините, задумался. Лайнос виновато улыбнулся. Конечно, давайте спускаться. Он запахнул свой длиннополый плащ, который надел поверх комбинезона, и решительно направился в сторону лестницы. Идущий к подножью пирамиды. Однако Керк успел заметить вещающую на поясе кобуру. Профессор упорно настаивающий, чтобы они не брали из арсенала корабля никакого вооружения, дабы не привлечь лишнего внимания возможных наблюдателей конгломерата, сам не забыл прихватить с собой пистолет. Впрочем, Геркулес усмехнулся и бросив взгляд на длинный сёрток, притороченный к седлу, направился следом.